Студия «Медиакнига» представляет. Алексей Рудаков «Братство. Опалённый». Серия «Знак Василиска. Книга 3 Исполняет Дмитрий Карпов. Глава 1 «Созвездие Альбатроса. Пространство второй звезды». Малый транспорт, тип искатель, ласково прозванный в лётной среде «ишачком» относился к самой распространенной модели грузовозов в галактике, значительно уступая своим старшим собратьям Валу и Драмадеру. Он выигрывал в скорости и маневренности, законно занимая нишу малых перевозок, тех самых, где груз его трюма требовал быстрый и, что немаловажно, без досмотровой доставки. Вот и сейчас именно скорость и верткость небольшого кораблика позволяли его экипажу уже второй час избегать прямых попаданий, отделываясь все это время только незначительными царапинами в своей брони, несмотря на все усилия его гораздо более крупных и, соответственно, менее шустрых преследователей. К сожалению, несмотря на все немалые искусства экипажа «Ишачка», Конец этой гонки был предопределен. Разойдясь широкой полосферой, сзади его подпирала шестерка корветов, чьи борта, несшие на себе символы веры и письмена молитв, выполненные из желтого, ослепительно сверкавшего в местном солнце металла, однозначно предрекали контрабандисту долгие посты молитвы в каком-то из монастырей Матери Церкви. Соблюдая между собой оптимальную дистанцию, Корабли, шедшие под управлением братьев-капитанов, неспешно отжимали искателя к скоплению астероидов. Туда, где ему неминуемо придется сбросить скорость, став легкой мишенью для своих преследователей. Дистанция Неспешно прогуливающийся по рубке капитан-корветтоочищающий брат Петр до своего пострига, бывший вольным капитаном Берном, резко остановился и, требовательно взмахнув, звякнувшими в его руке четками, повторил «Спите? На радаре, матьва во...» «Прости меня, Господи!» — торопливо изобразив символ веры, он искосо посмотрел на дремавшего в своем углу брата-исповедника Корнелиуса, надеясь, что тот не заметил его оговорки. Получать новую епитемью капитан не хотел. «Радар!» «Ну?» «Дистанция!» «Снижается, брат мой старший!» Повернувшись к нему, поклонился оператор. «Благословление на нас!» Грешник начал сбавлять ход. «Благодарю, брат». Кивком отпустив дежурного, Пётр, снова бросив короткий взгляд на исповедника, прикусил губу, не зная, будить того или нет. В принципе, исход был ясен. Контрабандист сейчас либо попробует затеряться среди камней, надеясь переждать опасность, не вечно же будут его пасти эти святоши, либо сдастся купившись на растиражированные СМИ обещания милостей для раскаявшихся. Последняя мысль вызвала кривую усмешку у капитана. Уж кто-кто, а он достоверно знал, испробовав на своей шкуре милость святых судей около года назад. Тогда, не сумев уйти от своих преследователей, он, капитан Берн, сдался, поверив многократно передаваемым по всем каналам словам патриарха, обещавшего с экрана милость к раскаившимся грешникам. О своем решении тогда еще мирянин Берн успел пожалеть многократно. И когда, стоя на коленях, перед судьями каялся в своих грехах, и когда, будучи брошенным в каменный мешок, Суд милостиво сохранил ему жизнь, приговорив к пожизненной епитемьи. Он сидел в забытье, оглушенный мерно льющимися на него молитвами, из вмонтированных в потолок динамиков. Его заключение продолжалось около года. Как раз достаточный срок, чтобы не только по-настоящему раскаяться во всех своих грехах, под чуткими словами брата-исповедника, но и выучить наизусть все молитвы, необходимые брату-капитану в его служении Богу. Финал, как вы понимаете, оригинальным не был. Получив предложение от все того же исповедника о постриге, Берн, а уже вернее сказать брат Пётр не колебался ни секунды. Рухнув на колени, он вознес благодарственную молитву, благо её текст к этому дню был прочно вбит в его сознание. Брат Севас, вернувшись на свое место, он первым делом вышел на связь с ангаром, где сейчас братья-десантники, преклонив колено, молились они с послания им победы. «На связи, брат-капитан!» Спустя секунду голос старшего, появившись в эфире, перекрыл с собой знакомый речитатив молитвы. «Заканчиваем молитву, брат, и начинаем погрузку. Ты же мне об этом сообщить хотел?» «Ты, как всегда, прав. Грешник стопорит ход. Выходите по готовности». «Принято, брат. Отбой связи!» Кивнув самому себе... В «Братья Севасе» капитан был уверен, Петр перешел на общий канал и ткнул пальцем в плашку общего оповещания на экране своего планшета. «Возлюбленные братья мои», — начал он, когда смолк предварявший его речь перезвон благовеста, «еще один грешник готов покаяться и отречься от своих грехов, и мою душу при мыслях о том, что мы делаем этот мир чище, переполняет свет». «Прошу вас, братья, присоединитесь ко мне. Вознесем молитву Богу нашему во спасение душ грешных». Кораблю малый ход, всем в отсеках на молитву. Отключив общую, капитан уже было собрался выбраться из своего кресла, дабы, встав на колени, подать пример вахтинам, как послышавшийся вскрик оператора заставил его недовольно поморщиться. «Ну что себе позволяет этот дебил?» «Пардон, брат». Слова ругательства едва не сорвались с его губ, но на сей раз Петр был на чеку. «Что случилось, брат мой?» Откашлившись нейтрально заботливым тоном, поинтересовался он, мысленно подбирая подходящую этому олуху епитемью. «Множественные засветки, брат-капитан!» «С какого вектора, брат?» Все так же спокойно вопросил он, стараясь, чтобы начавшее нарастать в нем раздражение не просочилось наружу. не одной поркой этот олух не отделается», — проскочила разрушающая всю его внутреннюю гармонию мысль. «Совсем деградировали. Доложить по форме не могут, прости меня, господи!» «Задняя полусфера, брат!» — опомнившись, принялся торопливо докладывать оператор. «Около двух десятков, средние, движутся к нам». «Веди их», — кивнул ему Петр, быстро перебирая в уме различные варианты. «Инспекция отпадает. Такими силами на проверку не ходят. Да и незачем это». Микроэлектронный чип, вживленный ему в голову при постриге, лучше всяких клятв гарантировал его преданность вере, заставляя слабую плоть корчиться в мучительных судорогах при малейшей попытке отойти от принятых правил и взятых на себя обетах. В бытность императора работы с подобными устройствами были запрещены. Все, имевшее хоть какое-то отношение к микроэлектронике, «Было под запретом. Но кто же пойдет проверять монастыри святой нашей матери церкви? Да и где тот император? 5 почти уже пять лет прошло с момента его исчезновения, давшего толчок к развалу на удельные княжества некогда единого тела империи». «Но если не инспекция, тогда что? Караван транспортов? А чего они к нам идут?» прыгали бы себе дальше, по маршруту». «Брат-капитан», — прервал его мысли оператор систем связи. «Входящий вызов, брат». «На меня», — щелкнув пальцами, приказал Пётр вновь пододвигая к себе отодвинутый было в сторону планшет. Черный цвет экрана сменился серым, показывая, что канал, связывающий корабли, установлен». А затем прямо по центру появились слова, выписанные каким-то рубленным грубым шрифтом. «Мемента квипулвис эс», — прочитал их капитан, тщетно пытаясь выудить из своей памяти перевод. «Помни, что ты прах», — склонившийся над экраном брат-исповедник задумчиво пожевал губами. «Не помню я, брат-капитан, чтобы у нас кто-то ходил с таким девизом». Вот только если это...» Сменившаяся картинка, оператор второго корабля решил, что прошло достаточно времени для прочтения надписи, открыла вид на рубку вызывавшего их гостя. Там, на капитанском возвышении, в кресле со слегка откинутой спинкой, полулежала облаченная в красную сутану епископа фигура с надвинутым на лицо капюшоном. «Преосвященнейший владыка!» произнося положенный титул, Рука Петра, живя своей жизнью, дернулась, начиная творить символ веры, но замерла на полпути. С этим епископом что-то было не так. Стряхнув наваждение, капитан уже более внимательным взглядом изучил все так же расслабленно полулежащую в кресле фигуру и похолодел. Лежащие на подлокотниках руки... Ладони, выступавшие за край облачения, были в броне, в незнакомой броне, выкрашенной в темно-бордовый. Так выглядит запекшаяся кровь. Цвет. «Вы кто?» — не желая затягивать молчание, пётр посмотрел прямо на человека, и тот, словно отвечая его желанием, пошевелился, и, выпрямившись в своем кресле, быстрым движением скинул с головы капюшон. «Проклятый! Причетник!» Выплевывая вместе со своей ненавистью капельки слюны, Корнелиус дернулся, будто его ударило током. «Ты проклятый!» Красный причетник, пропуская его ненависть мимо себя, слегка пошевелил головой лжеепископ. «Не трать время на сотрясение воздуха, монах! Что мне твои проклятия?» «Капитан!» Голова, заключенная в глухой с узкой прорезью на уровне глаз шлем, качнулась в сторону брата-капитана. «Сдавайтесь! Вы на прицеле!» «Сдаться!» — эхом повторил капитан, лихорадочно прикидывая свои варианты. «Сдаться!» В черноте смотровой щели зеленым каким-то кошачьим светом блеснули на миг глаза проклятого причетника. «Ваши корветы шустры, не спорю, но развернуться вы не сможете. Циркуляция велика, а вы уже на наших прицелах. Стопорите ход и готовьтесь к приему перегонных команд. Не глупите, лить кровь за зря вашу кровь, капитан, ваших экипажей я не хочу». «Будь ты проклят!» Метнувшаяся к экрану рука брата-исповедника ткнула плашку разрыва соединения и Петр подался назад, едва сумев уклониться от развивавшегося рукава сутаны. «Никакой сдачи!» Нависнув над ним, налившийся кровью Корнелиус выплевывал слова прямо ему в лицо, не обращая внимания на летевшие изо рта брызги. «Мы будем биться!» «Нас расстреляют!» — покачал ему в ответ капитан. «Он прав!» «Развернуться мы не сможем!» — подняв руку, он махнул в сторону посверкивавших в лучах светила стены астероидов. «Не впишемся! Придется маневрировать!» «А тогда...» — устало махнув рукой, он посмотрел на своего куратора. «Объявляй боевую! С молитвой на устах!» Глаза исповедника вспыхнули фанатичным огнем. «Пойдем мы в бой!» «Нас просто перестреляют!» Превозмогая возникшую в затылке боль, отвечая на любое неповиновение, Чип задействовал болевые центры мозга, покачал, морщась от боли капитан. «И людей, и корабли положим же!» Попробовал он пробиться к разуму Корнелиуса. «Зазря положим!» «Я вижу, сын мой!» неодобрительно качнул головой тот. «Вера в тебе слаба. И прежде чем Пётр успел что-либо предпринять, он ткнул пальцем в экран, активируя режим всеобщего оповещения. «Братья мои, поверьте!» Вещание велось на общей волне, и слова брата исповедника могли слышать все, все включая даже их врагов. «Дьявольское отродье вынуждает нас принять бой» так укрепим же души наши молитвой и с верой в сердцах дадим отпор грязным прислужникам лукавого. Помните!» «Экипажем корветов!» перебил его слегка хриплый мужской голос, в котором пётр ничуть не удивляясь, опознал говорившего с ним лжи епископа. «Говорит красный причетник, ваши смерти мне не нужны. Сдавайте корабли, гарантирую жизнь». «Вы у нас на прицеле. Деваться вам некуда». Усмехнувшись, причетник продолжил. «Со мной почти три десятка рейдеров. У вас нет шансов. Стопорите ход». «Не слушайте его!» — взвизгнул исповедник, понимая, что допустил ошибку, выйдя в эфир на открытой волне. «Сие есть речи врага человеческого. Этот кровавый палач будет истязать тела ваши». «Клещами, раскаленными жилы тянуть, пилить руки ваши пилами тупыми!» Перечисление всех мук, которыми причетник должен был подвергнуть пленных, заняло у святого отца с минуту, после чего он замолк, тяжело дыша и вытирая пот со лба. «Э, святой отец!» Даже в голосе причетника звучали теперь уважительные нотки. «Вы до пострига кем были? Не в отделе дознаний?» «Так тонко знать методику усиленных допросов и психоломки?» «Изыди!» — устало мотнул головой Корнелиус, будучи сейчас не в силах посрамить своего оппонента. «Ого!» — тотчас ответил, словно только этого и ждал тот. «Аж вот побежал прямо! Ход стопорем! Это последнее предложение! Кто не подчинится, уничтожу!» Подчиняясь приказу брата-исповедника... Корветы, перейдя на малый ход, начали медленно разворачивать свои вытянутые тела прочь от астероидного поля, так и не ставшего ловушкой для зазевавшегося контрабандиста. Задуманные как корабли преследования, эти гончие пространства могли вести огонь только в узком переднем секторе, выбивая двигатели своих жертв, чтобы более медлительные их собратья могли взять добычу руками своих абордажных групп прекрасно зная об этой их особенности. Рейдеры, разбившись на шесть отрядов, повисли у них на хвостах, готовые в любой момент открыть огонь по притухнувшим дюзам главной тяги. Но их командир медлил, надеясь на благоразумие экипажей корветов. Но такого приказа, разумеется, брат Корнелиус отдавать не стал. Более того, скомандовав разворот 180, все вдруг... Он, не будучи хоть сколько-нибудь военным, подписал окончательные приговоры себе и всем, оказавшимся под его началом, силам. Будь на месте исповедника тот же Берг, капитан Берг, не брат Пётр, он бы скомандовал совершить поворот пересекающимися курсами, чтобы корветы могли прикрывать друг друга, отгоняя висящих на шести рейдеров убийственно точными залпами своих дальнобойных орудий. Но, увы, брат Пётр, мучимый вбиваемым ему чипом в мозг раскаленным гвоздем, думал только об одном — о четком выполнении полученного приказа, привычно выведя за скобки своего сознания все лишнее. Что ж, потянулся в своем кресле причетник, увидев, как корветы, никак не реагируя нашедшие к ним непрерывным потоком предложения сдачи, продолжали свой маневр. «Вольному воля!» «Адмирал Шнек!» Его шлем качнулся в сторону застывшей рядом обтянутой ослепительно белым мундиром фигуре. «Они ваши!» Подтверждая свои слова, Люциус, или, как его называли в СМИ, бешеный Сэм, махнул рукой. «Только, Шнек, прошу, ты уж слишком их не колечь Такие бы кораблики нам нужны». «Не боись!» Отвесив короткий поклон, в котором были перемешанное уважение к старому другу и усмешка, бывший старпом, а ныне адмирал нового братства, принялся отдавать короткие приказы. В принципе, и ему тоже делать особо было нечего. Ловушка, в которую влетел отряд кораблей церкви, ничем не отличалась от тех, что они расставляли прежде, охотясь на боевые корабли, уцелевшие в огне, прокатившиеся по галактике гражданской войны. Менялась только сцена и приманка, оставляя практически без изменений план действий, преследование будущими жертвами заведомо слабой цели и появление сил братства, отрезавших польстившимся на легкую добычу капитанам пути отхода. Кто-то сдавался, предпочтя сомнительным результатам боя жизнь, а кто-то дрался до последнего, желая подороже продать и себя, и свой корабль. Вторых, впрочем, было гораздо меньше. Пропажа императора и последовавшая затем смута основательно проредила ряды бойцов, оставив в живых. несколько смелых и решительных, эти шли в бой первыми, где и закономерно гибли, а изворотливых и ловких, сумевших не только выжить, но и сохранить свои корабли. Первый же зал прейдеров, по своей сути ставший и последним, повредил сопла главных двигателей, лишив корветы возможности набора скорости, превращая их в удобные для расстрела мишени. Заняв удобные позиции, канониры братства спокойно, как в тире, принялись выбивать турели точечной защиты, стремясь сделать проход десантных кораблей к своим жертвам максимально безопасным. «Шнек!» Боровшийся с очередной раз заевшей за щелкой шлема, Сэм дернул головой, пытаясь хоть так ослабить замочек ремня. «Ты это! Уф!» Тихо щелкнув ремни, удерживавшие его шлем, наконец сдались, и он, стащив его с головы, облегченно выдохнул, передавая пустой костяной горшок стоявшему рядом банкиру. «Хорошо-то как!» Подставив голову под струю холодного воздуха, Решетка кондея располагалась прямо над его креслом. Он зажмурился, расплываясь в счастливой улыбке. «Чего хотел?» Полуобернувшись и сохраняя вид очень занятого человека, осведомился адмирал. «Я тут, если ты забыл, корабли захватываю. Для тебя, между прочим». «Для нас», — поправил его Сэм, продолжая с блаженным видом крутить головой в потоке с потолка. «Нам, корабли эти, Шнек! Нам! Вам в подчинение, адмирал!» «Чего хотел-то? Давай быстрее, сейчас стыковаться начнут!» «На одном из них старший поп есть!» «Угу!» — пробежав глазами по списку результатов сканирования, подтвердил адмирал. «На очищающем!» «Некто Корнелиус, брат-исповедник!» «Чего? Пообщаться хочешь?» «Ага», — откинувшись на спинку, Сэм, сохраняя на лице все то же крайне довольное выражение, потянулся и встал, желая размять затекшее от долгого сидения тело. «Пообщаться как поп с попом. Вопросы Вера обсудим». Сделав несколько энергичных движений руками, он повернулся к шнеку. «Сделаешь?» «Доставлю. На блюдечке. С яблоком в зубах» хочешь яблоко а сэм вытащив краснобокий плод из ящика своего стола он подкинул его на ладони бери пока я добрый на камбузе спер смотри снег смотреть что ты у нас адмирала все такое не будет а товарищ скалкой промеж глаз где я нового найду адмирала с хрустом вгрызвшись в плот и глядя поверх его красного бока поинтересовался шнек «Кока! Вас-то чего искать, стадами ходите. А хороший повар — товар редкий, штучный». «Да ну тебя!» — продолжая хрустеть яблоком, он отвернулся от Сэма, бросив через плечо. «Делом лучше займись». Осознав, что высадки десанты им не избежать, корветы принялись разворачивать свои противоабордажные системы, комбинацию выстрелов с закрепленными между ними тросами. В теории, растянутая между длинных балок паутина должна была не позволить приближавшимся к их корпусам десантным ботам прилипнуть к броне. Но это была только теория. На практике же недаром говорят, что на любую хитрую гайку найдется свой болт. На практике эта система, изобретенная невесть каким гением в Сутане, сработала только один раз — первый и единственный, в нашу первую встречу с этим шедевром. Тогда, несколько месяцев назад, нашему десанту и вправду пришлось пережить несколько неприятных минут, пока рейдеры, всем скопом обрушив на крейсер огонь всех своих орудий, нивелировали корпус цели, делая его ровным и пустынным. Крейсер-то мы взяли, если, конечно, голый корпус можно было назвать крейсером. Ремонт, а точнее восстановление некогда грозного корабля, обещал затянуться не на один месяц, обесценивая этим сроком все наши усилия. Но на сей раз мы были готовы к подобному развитию сюжета приваренные к корпусам десантных модулей заточенные гнутые полосы металла, конечно, не добавляли эстетизма и без того не самым красивым кораблям этой вселенной, но они работали, а это было главным. Конечно, в нормальных условиях, без нашего многократного перевеса, толку бы от этих контрухищрений было бы мало, За то время, что наш десант прорывался, разрезая мешанину тросов, его бы гарантированно расстреляли турели точечной защиты. Но так-то в нормальных условиях, при честном бое, в то время как происходящее здесь, таким образом назвать было никак нельзя. А сейчас? Сейчас корабли, раздвигая своими корпусами мешанину балок, уверенно шли на сближение с поверхностью корветов, обещая их экипажам, нервно вздрагивавшим каждый раз, когда очередной рассеченный лезвием трос звучно щелкала корпус, короткий и жестокий бой на коротке, выиграть который у защитников шансов не было. «Все шесть прилипли!» Оторвавшийся от своего экрана Шнек довольно потер ладони. «Еще минут двадцать, они наши!» исповедника не забудь!» — напомнил ему Сэм, просматривая последние новости на своем планшете. «Иди сюда!» — подозвал он его и, развернув заинтересовавшую картинку, протянул планшет. «Что скажешь?» Рекламная статья, так заинтересовавшая Сэма, рассказывала о новинке, недавно появившейся на рынке детских игрушек и и за короткий срок завоевавшая любовь не только детей, но и взрослых. Это была небольшая пластиковая коробочка, удобно помещавшаяся в обычном нагрудном кармане. На лицевой стороне, занимая почти все место, размещался жидкокристаллический монохромный экран до да пары кнопок управления, нажатием которых велось управление игрой и регулировалась громкость крохотного динамика пищалки. Сам экран был разделен на три части. Сверху, примерно с четверть всего пространства, занимало небо со звездами, меж которых носился, помахивая крылышками и прижимая к груди рог изобилия, пухленький амурчик. Встряхивая время от времени рук этот ротозей ронял вниз к грешной земле яблоки, конфеты и прочие сладости, которые медленно опускались к поверхности, по которой бегал, подоткнув рясу карикатурно смешной монах, держа над головой корзину, в которую и следовало собирать все высыпавшиеся с неба дары. Собственно, в этом и заключался весь процесс игры. Нажимая кнопки, следовало гонять монаха по экрану, собирая сладости и набирая очки. Если же конфета или яблочко падало на землю, то из-под ее поверхности вылезал симпатичный, ну, Сэму он показался именно таким, чертенок и мерзко хихикая тырил упущенное угощение, соразмерно снижая количество набранных очков. Вот согласитесь, ничего особенного, да? А затягивала эта игрушка совсем не по-детски. Все эти люди выкладывали свои рекорды, делились тактикой сбора даров и устраивали чуть ли не целые войны, оспаривая мнение своих оппонентов. «Смешно, угу. видел уже». «Дочки купил. Да сам часов пять просидел с ней. До пятого уровня дошел. Дальше никак. Вот и забросил. Нервы дороже», — пожал плечами шнек. «А что? Купить хочешь?» «Смотри!» Палец Люциуса уперся в набранную мелким шрифтом строку. «При Святой Церкви». «И что?» Дернувшись, адмирал хотел было вернуться к своим обязанностям, но, будучи пойманным за рукав, недовольно засопел. «Но чего? Сейчас наши корабли брать будут, а ты мне хрень всякую детскую!» «Шнек!» — подтянув его к экрану, Сэм сунул экран ему в лицо. «Ты что? Не понимаешь? Это же электроника! Микросхема, программирование и все такое! Проклятое и запрещенное!» «И попы ее развивают, гонят в массы, приучают к ней. Теперь дошло?» «Электроника, программирование!» Опасливо глянув на планшет, Шнек отодвинул его вместе с рукой товарища. «Ну ведь есть же запрет! Древний! Еще когда?» «Походу, святые отцы забили на него!» «И еще! Это массовый продукт, а значит...» «Значит, есть заводы, НИИ и все такое!» Завершил за него фразу «Адмирал». «И это тоже. Но главное это другое. Раз папы начали выпуск подобного», — Сэм встряхнул планшетом, «то они точно уверены, что императора нет, что он не вернется и не спросит за нарушение запрета». «Но он бессмертен. Его нельзя убить», — покачал головой его товарищ. «Точно. Все знают, что происходит после смерти очередного, но ведь символ империи не появился». «Новый назначен не был!» «Ты хочешь сказать, что император жив?» «Дракон же не появился!» За прошедшие пять тысяч лет, что существовала империя, процедура выбора нового императора не нарушалась ни разу. Правитель был бессмертен, это факт. Ни яд, ни пули не могли его убить. Отрабу он просто игнорировал, а пули, раны от них, как бы тяжелые они не были, — Зарастали на нем за считанные секунды. Да что раны! Императору, шедшему под порядковым номером 14, снесли голову на параде, прямо под камерами. Свихнувшийся начальник парада. Саблей! И то ничего. Отросла за несколько минут. Свою прежнюю, четырнадцатый, потом долго держал у трона, залитая прозрачным лаком, она служила грозным напоминанием послам и просителям о бессмертной сути, восседающего на троне. Умереть император мог, но исключительно по своей воле, устав. всё же он был человеком, пусть и вознесенным на вершину Олимпа, но человеком, тот же самый четырнадцатый правил 350 лет злые языки утверждали что вторая голова оказалась лучше оригинальной намекая на наличие в ней мозгов восемнадцатый продержался почти четыре сотни лет а абсолютным рекордсменом был двадцать третий чье царствование тянулось немногим более пяти сотен лет но все же это были люди изначально люди. Устав, если бы речь шла о технике, здесь можно было бы сказать, выработав ресурс, император умирал. Окончательно, внезапно и без воскрешения, и об этом немедленно узнавало все население галактики. На шпилях ратуш самопроизвольно гасли огни, затухали Исходя на нет языки пламени вечных огней, а эфир на всех экранах сразу, без разницы, как далеко от тронного мира он располагался, начинал демонстрировать символ империи. Выборы нового властителя происходили также моментально. Счастливчик или проклятый этой ношей появлялся на экранах спустя несколько минут, и символ прежнего императора медленно таял перед ним в воздухе, чтобы, истаев до конца, появиться вновь, приняв форму нового символа, готового сопровождать своего повелителя в его служении к галактике. Но в этот раз ничего подобного не произошло. Вечные огни не гасли, шпили ратуш также ярко сияли, Там, где не были разрушены, разумеется. Да и эфир, забитый низкопробной развлекаловкой, не прерывался. Являя шокированной публике дракона, символа 28 восьмого императора, грустно склонявшего свою голову с экрана. но «Ну, вообще вообще-то ты прав», — признал правоту слов Сэма Шнек. «Раз нового нет, значит, старый жив. Думаешь, эти его...» Он кивнул на экран, где продолжал метаться монах. Заперли? Ну, в келью сырую, он добавил в голос трагизму. И сидит наш 28-ой весь в цепях, на хлебе и воде. Или на каком-то из орденских миров, где климат помягче. С монашками отжигает, качнул головой его собеседник. А что, вполне мог с попами договориться. «Вам галактика, мне планета с девками». «Ха! Ха-ха!» – заржал во весь голос Шнек. «Сэм! От свои фантазии на других переносить не надо!» А по-серьезному, не обратив внимания на подколку, товарища продолжил Люциус. «Если император настолько устал, что послал подальше империю, почему он все еще жив? Он должен был умереть!» а на трон взойти следующий, двадцать девятый. «Верно!» Враз, став серьезным, Шнек озадаченно потер лоб. «Все предыдущие, но с ними так и было. Империю никто не бросал. Хм. И электроника это. И развал империи на кучу княжеств. Хорошо, хоть война закончилась». «Что кончилось, хорошо, не спорю», — начал было он, но раздавшийся от тактического пульта сигнал заставил Шнека замолчать и вернуться к рабочему месту. «Так», — продолжил он спустя пару минут. корветы Архангел, и святитель под нашим контролем. Благовест, меч Веры и Благонравный сдуются минут через пять, наши там уже около рубки. А вот на очищающем проблемы». Дерутся, как черти. Уже два раза наших отрубки отгоняли. «Поп твой, Корнелиос этот, даром, что монах оборону так выстроил!» Не договорив, Шнек махнул рукой. «Живым его взять надо! Только живым передай! Кто там старшим? Самсонов?» «Ага, он! Передай ему, пусть живым берет!» «Да в курсе он!» — раздраженно поморщился Шнек. «В курсе! А толку?» «Все одно сдохнет, сам знаешь, этих, что исповедников, что костылянов. Сколько мы их уже брали, до Дока ни один живым не добрался. Все по дороге дохли». «Должно же нам свести», — упрямо мотнул головой Люциус. «Да чего я тебе говорю? Нам язык нужен. Хороший, разговорчивый». «Угу, вот только...» — новый сигнал опять не дал ему договорить. «Ага, благовест, меч веры и благонравный наши. Очищающий. В рубке уже, — пожал плечами шнек, — еще пару минут потерпи. Вот лучше бы я с Михой пошел, — недовольно потер шрам на щеке Сэм. Самому оно надежнее. Ага, и опять бы вляпался. Сиди уж, во, легок на помине». Щелкнув тумблером, он активировал канал связи, и над тактическим столом высветилась голова Самсонова. «Сэр?» Козырнув, старший десанта откашлялся. «Корвет очищающий взят, сэр. Потерь среди личного состава нет. Еще бы они у тебя были». «Вот лучше бы я с Михой пошел, недовольно потер шрам на щеке Сэм. Самому оно надежнее». — Ага, опять бы вляпался. Сиди уж. — О, легок на помине. Щелкнув тумблером, он активировал канал связи, и над тактическим столом высветилась глава Самсонова. — Сэр, — козырнув старший десанта, откашлялся. — Корвет очищающий взят, сэр. Потерь среди личного состава нет. — Еще бы они у тебя были, — хмыкнул Шнек в бронета. — Погоди. Жестом попросив его замолчать, Люциус весь подался к проекции. «Что с исповедником? Жив?» «Ну, жив». «Почти жив, сэр», — посмотрел куда-то в сторону Самсонов. «Это как «почти»?» «В отключке. Мы ему по голове, ненароком, сэр, случайно, прикладом заехали. Часа через два очнется». «Случайно? Прикладом?» «Тут такая драка была», — пожал плечами Михаил. «Вахта, как с цепи сорвалась, дрались всем. К самоликвидатору раза три прорваться пытались. Ну вот мы, исповеднику и того». «Он хоть живой?» «Дышит», — пожала плечами голограмма. «Башку моему перевязали, кровь остановили. А в остальном...» «Ладно, молодцы. Спасибо за корабли, Самсонов. Давай этого брата сюда». Прервав связь, Сэм вызвал медотсек. «Док?» «Да, сэр. Сейчас к тебе очередного попа приволокут. Посмотришь?» «Труп?» «Пока нет. Вырубили его. Слегка прикладом по кумполу приголубили. Говорят, живой пока. Пока понятие растяжимое. Жду». Брата исповедника, связанного и с перемотанной бинтами головой, на которых бурыми пятнами, несмотря на толстую обмотку, проступала кровь, доставили в медотсек довольно быстро. Корабли только закончили разворот, ложась на курс возвращения домой, на новый Акзар. «Прикладом?» – ворчал док, осторожно срезая слои торопливо намотанного бинта. «Слегка!» Сняв последний слой, он окинув месиво из крови и костей, аж присвистнул. «Да его теперь пристрелить проще!» «Сэр!» Поковырявшись пинцетом в ране, он достал оттуда кусок кости и, приподняв его на уровень глаз, вздохнул. «Не жилец! Можно за борт вываливать!» «Погоди, док!» Показав на приборы, чьи экраны демонстрировали более-менее ровные зеленые линии, «он же жив!» «Жив!» — кивнул врач, выуживая из черепа очередной кусок. «Как цветок на могилке. И вот, глянь!» В пинцете красовался обломок микросхемы. Его так долбанули, что вся их электроника, святая, на куски разлетелась. «А говорить-то он сможет?» Ну брезгливо выбросив обломок в ванночку, уже почти на треть заполненную кровавым месивом, жвалк пожевал губами. «Может, если вколоть ему. Вкалывай. Только зря потратим, да и было бы на кого». Продолжая недовольно бурчать, он отломал кончик ампулы и, наполнив шприц, ввел содержимое в шею Корнелиоса. Пронесшееся по сонной артерии лекарство подействовало моментально. Не прошло и нескольких секунд, как монах вздрогнул, Открыл глаза и прошептал хриплым, с трудом различимым шепотом. «Пить! Дайте!» «Дайте ему, доктор!» Кивнул на напоильник, стоявший на соседнем столе. Сэм, накидывая на голову капюшон своего так и не снятого епископского облачения. «Это убьёт его!» Впрочем, пожал плечами жвалк. «Ему всё одно минут десять осталось». «Вам лучше, брат Корнелиус!» — наклонился Люциус над умирающим, когда тот закончил пить. «Не волнуйтесь, брат мой, все прошло успешно. Еретики отогнаны, и я скорблю только о том, что мы, наши силы, прибыли сюда слишком поздно». Стоявший рядом жвалк недовольно поджал губы, ему, как врачу, Подобная ложь умирающему в его заведовании пациенту была неприятна. — Спасибо, брат! — прошептал исповедник. — Вы исповедуете меня. — Конечно, брат мой. In aeternum misericordia eisus. Скажи мне, брат мой, грешен ли ты? — Грешен, отче. Грех... «Оф, много! И крал, и клятвы нарушал!» Слова давались ему с трудом. Было видно, как жизнь буквально сочится из него, выветриваясь вместе с медикаментами, закачанными в его тело. «Отпускаю, брат мой», — поспешил перейти к следующей части лжемонах. «Все грехи тяжелы, но, покаявшись, ты облегчил душу свою. Чувствуешь ли ты...» «Облегчение, брат мой!» «Да, отче, теперь я готов предстать!» По телу Корнелиуса пробежала первая судорога, предвещавшая скорый конец. «Нет, ты не готов!» — возвысил голос Люциус. «Есть еще один грех, и должен мне отпустить его прежде!» «О чем вы, отче?» «Император!» «Покайся, ты же знаешь, где он!» «Не знаю, отче!» «Врешь! Врешь, грешник, и горит тебе в аду за ложь твою! Спаси душу свою! Где император?» «Отче!» — задергался он. Судороги накатывали на брата исповедника все чаще и чаще. «Это не мой грех, вы же знаете!» — Брат Амброзий с ним был. Не мучьте меня, отче. — Не мучьте его, сэр, — подошедший док осторожно тронул Сэма за плечо. — Все, отходит. Распростертое на койке тело выгнуло дугой, и из уголка рта Корнелиуса потянулась, пачкая с собой подушку, тонкая струйка крови. Нунг Демитис, брат корнелиос торопливо совершая над начавшим распрямляться телом знак веры, произнес, стягивая с головы капюшон, Сэм. «Реквискат ин патче». Зря вы так, сэр, накрывая тело простыней, неодобрительно покачал головой док. «Зачем было его так мучить? Я понимаю, враг он и все такое». «Но вот так, над умирающим...» Он снова неодобрительно качнул головой. «Без тебя знаю, что нехорошо», — дернул головой Сэм. «А что делать было? Пожалеть и ничего не узнать?» «Можно подумать, вы, сэр, узнали много. Всего лишь имя, до да таких амброзиев в их среде...» Не договорив, врач отвернулся, всей своей спиной прямо-таки излучая неодобрение. «Много!» Не став спорить, Люциус взял из ванночки лежавший на ее краю пинцет и принялся ковыряться в кровавом месиве. «Но то, что этот амброзий чином не менее брата-исповедника...» «Ага, вот оно!» Зажав обломок микросхемы, он поднес перепачканный кровью кусок пластика к глазам. «Согласись, жвалк! Чинов таких даже в церкви немного!» «Немного!» Так и не поворачиваясь к собеседнику, хмыкнул врач. «Несколько тысяч». «Верно. И также верно то, что отследить путь покойного мы тоже сможем». «Значит, что?» «И что?» «А то, дорогой мой, что этим мы отсеем те сектора и созвездия, где он...» — пинцет с обломом описал дугу, завершая ее над телом. «Где он не бывал?» «Ну, хорошо». Повернувшись, наконец, лицом к Сэму, док сложил руки на груди, опершись спиной о край высокого стола. — Останется несколько сотен. Всех выкрадим. — Да легко. Возьмем штурмом десяток монастырей, сожжем сотню-другую приходов. — Так, сэр. И все это ради одного монаха? — Не велика ли цена? — А сдохнет он. — С этим, вытянув руку, жвалк указал гей на тело. «Повезло, хоть что-то сказал, в отличие от предыдущих». «А сдохнет амброзия этот», — повторил он свой вопрос. «И что? Все зазря?» «Во-первых, ради императора, а во-вторых, вот, держи». Обломок приземлился в ладонь врача, пятная ее каплями, не успевшей застыть крови. Этот разговорился потому что парня Самсонова его по башке отоварили, поломали электронику». «Допустим. Сделав пару шагов, док скинул кусочек обратно в ванночку. Что теперь? Всем головы прикладом кроить будем?» «Будем. Раздам дубины и будем, док. Варварство. А хоть и так. Ты мне лучше скажи, удалить ее ты бы смог, не задевая мозг? Смотреть надо», — развел он руками. «По этим обломкам не скажу, сэр». «Так смотри». «Сюда смотри!» Откинув простыню с лица Корнелиоса, Сэм ткнул пальцем в лоб трупа. «Вот, смотри!» «Мало? Еще трупов притащим!» «Послушай, жвалк!» Подойдя к врачу, он взял его за лацканый халата. «Ты знаешь, что я чужой здесь. Это не мой мир. И мне, мне, док, плевать на вашего императора. Но не на людей. С ними-то зачем так?» «Вот об этом я его спросить хочу. Зачем?» «Глядя ему в глаза, спросить, зачем?» «Понимаешь?» «Да понимаю я». Осторожно высвободив свой халат, он отошел к своему столу. «Это я как раз и понимаю. Сам бы спросил, за что такая цена? Вот только не верю я, что найдем мы его. Святая церковь, сам знаешь, свои секреты эти парни хорошо прятать умеют» ну «Вот и посмотрим, насколько они хорошо прятать умеют. Пять лет прошло, док. Пять. Расслабились они. С чего бы вдруг?» «Ты это видел?» Протянув ему планшет, Люциус снова вывел на экран картинку с игрушкой. «Мило. Но не более. Нам-то какой с нее прок?» «А такой». Вызвав более подробную информацию, Сэм ткнул пальцем в адрес изготовителя. «Вот. Ну...» Созвездие черепахи, обычные среднеразвитые миры, наморщил лоб, припоминая детали. Немного фермеров, немного шахтеров, курорт местного значения. Нравы патриархальные, в общем, типичный середнячок. Что там может быть интересного, сэр? Ага, жвалк, именно, ничего интересного. И вдруг они начинают вот такие игрушки клепать. С какого перепоя? Это же другая технология э, -э купили». «Завод?» «Тогда уж заводы». «Не, сам подумай. Это же новинка. Только-только в продажу выкинули. Причем сразу массово. А значит, заводы, логистика, дизайнеры, художники. Про тех, кто тут всю начинку придумал, я и вовсе молчу. Это же надо микросхем, плат всяких наделать. И не просто наделать, скомпоновать, чтоб компактно было». «Думаете, сэр?» Он чуть склонил голову, раздумывая над услышанным. «Там все это?» «Надеюсь», — кивнул Сэм. «Но даже если там ничего нет, какие-то хвосты мы найдем». «В чистое поле, с коробками, забитыми игрушками, я не верю». Палуба под их ногами мягко качнулась, показывая, что корабль ушел в прыжок, и Люциус довольно потер ладони. «Движемся к черепахе, док. Так что...» Раздавшийся стук в дверь заставил его замолчать. «Заходите! Что случилось?» Напрягся врач, увидев, как в отсек начали заносить тела, упакованные в одинаковые черные пакеты. «Кто это? При захвате?» «Да не наши это!» Зашедший последним Самсонов стащил шлем и вытер ладонью вспотевшее лицо. «Это те, с очищающего. Люциус приказал вам тушки доставить». «Вы тут, сэр?» Увидев своего командира, Михаил поспешно нахлобучил шлем и неловко откозырял. «Выполняю ваши приказания, сэр. По доставке тела особо упороты... простите, упорных». «Вижу, спасибо». Коротко кивнув ему, Сэм повернулся к врачу. «Лететь нам с неделю, док. Я к тому, что времени у тебя достаточно будет. Ищи». «Очень прошу, найди» как гадость эту электронную у них из мозгов вытащить. «Амброзий мне разговорчивым нужен». А «Эти железки». Впрочем, чего говорить, ты и сам все понимаешь. «Понимаю». Присев на корточки, док расстегнул один из мешков, высвобождая голову неудачливого защитника корвета. Это был мужчина средних лет, ничем не примечательной наружности. Человек как человек, в толпе глянешь и тут же забудешь». Не желая загромождать память лишними деталями, от обычного прохожего он отличался только одним. На его голове, пережив все перипетии произошедшего, красовалась небольшая, расшитая белым бисером по черному фону, шапочка, смотревшаяся абсолютно инородной в сочетании с перемазанным копотью и засохшей кровью камбезом «Он что, на мессу собирался, что ли?» Наклонившись, Сэм попробовал стащить с головы покойника Пелеолус, часто украшавший собой танзуры слуг божьих. Но то ли эта ермолка была приклеена, то ли она держалась на голове каким-то другим образом. Пальцы только скользили по материи, не позволяя обнажить череп погибшего в бою брата. Снять ее удалось, только применив скальпель, Его тонкое лезвие рассекло скрытые под материей путы, и пилиолус откинулся назад, обнажая целый ворох тонких проводов, шедших от небольшой изогнутой пластинки, пришитой к изнанке шапочки прямо в череп, на коже которого еще краснели следы швов от проведенной совсем недавно операции. «Ого!» Избегая прикасаться руками, жвалк потыкал тыльной стороной лезвия скальпеля по местам вхождения проводков вплоть и покачал головой. «Нет, я, конечно, допускал, что они себе что-то имплантировали, но вот на таком уровне...» Резко выпрямившись, он отошел от трупа и, подкатив стоявший от стены столик, взялся за ноги убитого. «Мих, помоги!» «Все, господа!» Уложив вывалившуюся при толчке руку на грудь трупа, жвалк недвусмысленно указал на дверь. «Прошу не мешать». «А?» — начал было Сэм. «Но врач был непреклонен. Вы сами просили разобраться, сэр». «Вот как будет что-либо, сообщу вам. А пока, надев прозрачный фартук, закрывший его от горла почти до ботинок, Док вскинул на перевес нечто более всего напоминавшее небольшую циркулярную пилу. "Рекомендую удалиться, господа. Сейчас здесь будет грязно". Да невозможности грязно.